Шантаж. Собравшись с духом, я отправился к мочону. Терять мне было нечего. «Ты зачем пришел? Почему не готовишься к кастингу?» Бесстрастным голосом поинтересовался он. Его невозмутимость была поистине достойна восхищения. Но я видел насквозь его темную натуру, покрытую полами длинного плаща. Без сомнения, он искусно притворяется. «Я все знаю». «Что?» — Все так же бесстрастно спросил Мочон. «Что мне не нужно участвовать в кастинге, что я попал сюда по ошибке». Густые брови Мочона зашевелились, а дыхание стало прерывистым, но выражение лица не изменилось. «И чего ты хочешь?» Постарайся предельно кратко донести все, что ты собираешься сказать. Если намерен о чем-то попросить, проси коротко и ясно. Мы как раз думали о том, как разрулить твою проблему». Я не ожидал такой прямоты и совершенно растерялся. Мне казалось, что Мочон начнет допытываться, как мне удалось узнать все, кто разносит такие сплетни, а еще что он начнет требовать от меня доказательств и отделываться оправданиями. Ведь обычно проблемы решают именно таким способом, если исходить из моего короткого жизненного опыта. Вот почему на мгновение я впал в ступор, словно получив хороший удар по голове. «Ну, говори быстрее и по существу». «Отпустите меня домой». «Хочешь, чтобы я оживил тебя?» Брови Мочона снова угрожающе зашевелились. Тут в разговор встрял Саби. «Это затруднительно. Ты попал сюда по нашей ошибке, это так. Но ты ведь уже мертв. Мы не убивали того, кто не должен умереть. И сами пока не знаем, по чьей вине такое произошло, несмотря на то, что тебе... Оставалось жить еще 58 лет. Возможно, ошибку допустили в том отделе Небесной канцелярии, где принимают ушедших из жизни естественной смертью. Ты не должен был умереть, но почему-то это случилось. Поверь мне, не в наших полномочиях умертвить того, кто сам не выбирал добровольный уход из жизни. «Единственная наша ошибка в том, что мы привели сюда того, кто не должен был идти этим путем. А ты требуешь от нас оживить тебя. Это совершенно невозможно». Мочон сделал в сторону Саби решительный жест, говорящий «не вмешивайся». «Оживить тебя — это очень трудная задача». «И что вы собираетесь делать?» Вы сами отведете меня туда, куда приходят те, кто умер естественной смертью? — Это тоже очень трудная задача. Мочон глубоко задумался, <sharp> поглаживая подбородок. Его ответ прозвучал после долгого молчания. — Ну хорошо. Я отправлю тебя домой. — Это очень трудно, но найти причину твоей смерти будет еще труднее пожалуй, легче будет оживить тебя. Господин Мочон, это невозможно. Совершенно невозможно без позволения Всевышнего. За миллиарды лет тяжелой работы, связанной с выбором и отправкой душ в мир живых, я тоже приобрел определенную власть. В безвыходных ситуациях я могу спасти одну-две души. «Ну, конечно, только с позволения Всевышнего. Парень попал сюда не по своей воле и подвергается невероятно суровым испытаниям. Считаю правильным отправить его обратно». Мочон оказался умнее и справедливее, чем я ожидал. Он не стал искать себе жалкие оправдания и честно признал ошибку. Я мучительно колебался, не решаясь озвучить второе требование. Без сомнения, Мочон должен быть в ответе за мое возвращение. Но если даже в таком очевидном деле Саби трясется от недовольства, как мне попросить, чтобы пропустили тех, кто не имеет никакого отношения к моей ситуации? Я подумал, что это смахивает на шантаж, основанный на знании их слабого места. Сейчас не в моих интересах вызывать недовольство Мочона и Саби. Однако, если я вернусь один, Джиндо, мой попутчик, который казался таким интеллигентным, а теперь вовлек меня в эту интригу, ни за что не смириться с этим. Мы с Саби обсудим этот вопрос и решим его как можно быстрее. Хочу попросить тебя об одном — держи все в тайне. Никому не говори о своей проблеме и о том, что вернешься домой. В противном случае твое воскрешение может не состояться. Пойми, люди, оказавшиеся в безнадежном положении, да еще и в невыносимых условиях, озлобляются. Невозможно предугадать, как отреагируют твои попутчики, когда узнают о твоем возможном воскрешении. Если произойдет что-нибудь непредвиденное, и об этом узнает Всевышний, Может сложиться безвыходная ситуация. Так что будь осторожен. Безвыходная ситуация? А как это? Что может произойти? Невольно испугался я, видя очень серьезное лицо мочона. Мне и самому это неведомо, — покачал головой мочон. Буду нем, как рыба, — пообещал я, и уже повернулся, чтобы уйти, но... Джиндо будет злиться, если не сообщить Мочону его требования. Наверняка он расскажет всем об ошибке и моем возвращении. В таком случае Мочон подумает, что это я проболтался. В итоге мне не удастся попасть домой. Ох, до да чего же хитер, подлец. И хотя кажется, что коварные планы этого интригана Джиндо разгаданы, я полностью в его руках. Эх, зря тогда согласился на его помощь. Надо было самостоятельно решать свои проблемы, ведь я и сам догадывался обо всем. «Послушайте, у меня к вам просьба», — с большим трудом произнес я. «А вы не можете пропустить всех дальше? Ну, то есть я хочу сказать, что мне будет очень неудобно, если я один вернусь в теплый дом, прекрасно зная, в каких условиях они здесь останутся». Сами подумайте, насколько это эгоистично. Никто не двинется дальше, пока не закончится кастинг. Мы тоже сочувствуем им. Но невозможное остается невозможным. Не проси о вещах, которые тебя не касаются, и не зли нас! От сердитого крика Саби я пошел на попятную. Вскоре я вернулся к своему месту как раз надвигался туман, не черный, но тоже настолько темный, что ничего невозможно было видеть на расстоянии вытянутой руки. Я подошел к джиндо и сообщил ему позицию моча. Как я и предполагал, он разозлился: Ты хочешь один вернуться домой. а остальных бросить здесь на произвол судьбы? Я бросаю их на произвол судьбы, Честно говоря, я не обязан нести ответственность за остальных. Дяденька, кажется, вы неправильно выразились. В таком случае, может, лучше назвать это предательством? Тоже не совсем подходит к ситуации. Судьба моих попутчиков с самого начала отличалась от моей. Я-то не должен был здесь оказаться. Иными словами, я стал жертвой обстоятельств. Мне позволено требовать соблюдения моих прав, потому что мне приходится страдать из-за чужой ошибки. Но даже имея права, нужно не зарываться и не переходить границы дозволенного. Иначе мне могут отказать, и я окажусь в безвыходной ситуации. Думаешь, кто-то позволит тебе выбраться отсюда в одиночку? Да ведь это шантаж. Ну и подлец решил теперь и меня шантажировать, «А что я могу сделать?» Было видно, что этот интриган, именно так я решил называть его за глаза, не допустит моего возвращения. «Пойди снова к Мочону с моими требованиями. Если он не согласится, придется вытащить козырную карту». «Какую еще козырную карту?» «Передай, что собираешься встретиться со Всевышним и серьезно обсудить с ним эту ошибку». «Что?» С ума сойти, как же меня угораздило, ведь все так удачно складывалось. Нужное решение по моей проблеме уже принято. Мочон пообещал отправить меня домой живым. А теперь нужно пойти и сказать, что я собираюсь серьезно обсудить его ошибку со Всевышним? И что мне с этого удастся поиметь? Ох уж этот интриган! Он не просто подлец. Он хочет, чтобы всем было плохо. То есть. «Иными словами, вы предлагаете шантажировать мочона?» У меня не хватало слов от нелепости ситуации. «Если ты будешь пытаться уйти отсюда в одиночку, я в лепешку расшивусь, но встречусь со Всевышним и втяну в это всех наших товарищей по несчастью, чтобы обсудить твою проблему еще раз. Ведь мочон больше всего опасается именно такого поворота событий, что мы встретимся со Всевышним». Мне не хватило смелости отказаться, и я опять пошел к мочону. «Уважаемый мочон, пожалуйста, поймите меня правильно. Мне так жаль моих попутчиков. Вы только взгляните на их синие, словно покрытое синяками лица. Они находятся здесь совсем недолго и уже так изменились. А что с ними будет через тысячи, или в худшем случае через миллионы лет?» терпеть такие страдания в течение такого бесконечного времени. Та лохматая женщина сказала, что здешние души плачут кровавыми слезами. Ох, представляете, каково беднягам. Знаете ли, я послушал истории некоторых товарищей по несчастью. У каждого такая тяжкая ситуация была в жизни, что просто невозможно слушать без сочувствия. Мне всех жалко. Может, пропустите их? Что ты несешь? Как ты думаешь, кто из людей в твоем мире не попадает в трудные ситуации? Тем не менее, все они их стойко переносят и сполна доживают свой жизненный срок. На их жизненном пути случаются периоды отчаяния и безысходности, но иногда их ждут счастья и надежды. Когда я отмеряю время для душ, отправляемых в мир живых, я закладываю в него не только черные полосы, которое нужно преодолеть. Среди тех, кто попал сюда, есть и такие, кого ожидала радость, если бы они потерпели всего лишь час». Мочон нахмурился от душевной боли. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Все думают, что вы демон. Как раз удобный случай показать, что вы не такой». «Что?» — неожиданно заорал Саби. «Демон!» «Посмотри туда, на дорогу. А ты знаешь, кто проложил ее?» «Никто иной, как господин Мачон. Изначально там была пропасть. И те, кто добровольно выбрал смерть, вообще не имели никаких шансов добраться до подножия горы и оказаться в потустороннем мире. Ведь пропасть невозможно было перейти». «Как вы смеете называть его демоном, жалкие людишки? Ведь он не только проложил дорогу, но и добился разрешения для тех, кто успешно пройдет отбор, пройти по ней!» Лицо Саби покраснело и так тряслось от возмущения, словно произошло землетрясение. «Ну все, перестань!» — принялся успокаивать его мочон. «К сожалению, добраться до горы...» Сможет только тот, кто пройдет кастинг. «Я обещал это Всевышнему, когда прокладывал дорогу и должен сдержать слово», — категорично добавил Мочон. «А ваш кастинг вообще реально пройти?» «Этого я и сам не знаю. То, что до сего времени не было победителей, не означает, что их не будет в дальнейшем. Одно могу сказать, во время прослушивания...» Нужно быть предельно искренним перед судьей, как перед самим собой. Я не решался сообщить, что собираюсь встретиться со Всевышним и серьезно обсудить свою проблему. «На, Ильхо!» Теперь голос Мочона прозвучал заботливо и доброжелательно. 16 лет. Не дожил пятьдесят восемь лет. Вернешься ли ты доживать свой жизненный срок или нет, зависит от тебя». Если остальные путники узнают об ошибке, проблема усложнится. Как я уже говорил, в таком случае у меня не останется иного выбора. Если ты будешь сидеть тихо, то попадешь домой после окончания десятого тура кастинга, будто ничего не было и в помине. Ты проснешься утром в своей комнате, теплой и уютной комнате, в своей кровати. Слова «в своей комнате, в своей кровати» Звучали так заманчиво. Прочно засели в голове и слова, будто ничего не было и в помине. Мне больше нечего было сказать, и я вернулся к попутчикам. «Послушай, этот интеллигентный тип оказался таким мудаком. Представляешь, втихаря забрал обратно свой пиджак. Кто же так делает, раз отдал, так насовсем?» Дахи с недовольным лицом посмотрела в его сторону. Действительно, пиджак Джиндо снова был на нем. Я подумал, может, он обиделся и потому хотел исключить Дахи из списка. Не галантно, конечно, но вполне может быть. Любой, кто увидел бы, с каким лицом девчонка отшвырнула пиджак, мог оскорбиться. Представляю, как интригану было неприятно от такого отношения. Ведь он одолжил ей свою одежду в такой лютый холод. «Нет, нет», — я покачал головой. Третье требование было озвучено им еще до того, когда Хи швырялась его одеждой. На душе у меня было неспокойно. Что же я ему скажу? Как пить дать, он будет рвать и метать, когда узнает, что я даже не осмелился сообщить Мочону все требования. Начнет распускать сплетни, настраивать всех против меня. «Эй, дружище!» — ко мне подошел трудяга-строитель Мёнсик как ты смотришь на то, чтобы нам снова объединиться вчетвером и попробовать выступить с перформансом. А вдруг мы пройдем кастинг, если разыграем очень грустную сценку? Согласись, сценка гораздо убедительнее, чем песня. Ну что, попробуем? Кусыль? Согласна. Если вы с примете участие. Я чувствую, что в этот раз мы обязательно добьемся успеха. Эх, вот кому нужно присудить главный приз за оптимизм. «Какой к черту успех! Как вы можете такое говорить после всех провалов? Не тратьте силы и лучше отдохните, пока снова не начался холод», — встрял в разговор пижон. «Но ты и примитивный. Лучше попробовать хоть как-то действовать, чем просто сидеть до конца десятого тура, даже не воспользовавшись шансом. У меня хорошее предчувствие. Доверься моему чутью». «Ну-ну, чутьё. Раз ты такой чуткий, зачем вкалывал, как и шаг, неужто не знал, что не получишь денег за свою работу?» «Эй ты, а при чем здесь это?» Ну вот, эти двое опять сцепились. Ссора Очкарика и Пижона набирала обороты. «Что за сценка?» — задала вопрос Дахи. «Я предлагаю сыграть сказание о Симчхон. Примечание. Симчхон?» героиня корейской народной сказки «Сказание о Симчхон». По сюжету девушка принесла себя в жертву, утопившись ради того, чтобы слепой отец снова мог видеть. Если убедительно показать чувство Симчхон, бросающейся в морскую пучину ради слепого отца, то наши судьи обязательно прослезятся. Как думаете? Между прочим, почитание родителей во всем мире считается добродетелью, Думаете, что здесь, на перекрестке миров, не оценят дочернюю преданность? Чтобы добиться высокой степени сочувствия, нужно выбрать универсальную добродетель. С серьезным видом убеждал нас, трудяга Менсик. Думаю, что зайдет, поддержал я его. Теперь я точно знал, что мочон проводит кастинг, чтобы помочь нам спастись, а вовсе не для того, чтобы помучить. Возможно, кто-нибудь. Пройдет пробы успешно.